так как, не говоря о возне с сундуком, одет он был по-зимнему, хотя термометр показывал в тот день двадцать градусов в тени. «Я полагаю, сэр», — сказал Ричард Свивеллер, вынув перо изо рта, «что вы желаете осмотреть помещение? Комната прекрасная, сэр. Она находится в двух минутах ходьбы от от ближайшего угла. Из ее окон открывается широкий вид на... на противоположную сторону улицы.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 сердито крикнул одинокий джентльмен, оглядывая его с головы до ног. «Двухгодичный! Я поселюсь здесь на два года. Получайте пока десять фунтов, и дело с концом». «Стойте!» — начал Белодик. «Я, собственно, не брас, а...» «И я не брас. Ну и что же из этого?» «Брас — фамилия домовладельца». «С чем его я поздравляю?» — сказал одинокий джентльмен. «Извозчик, можете уходить». «Вы тоже, сэр». Мистер Свивелера так огорушила бесцеремонность и скоропалительность одинокого джентльмена, что он вытаращил на него глаза почти как на миссале утром. Но одинокий джентльмен, нисколько не смутившись этим, преспокойно размотал шарф на шее и снял сапоги. Освободившись от этих обременительных предметов туалета, он начал раздеваться дальше, и аккуратно, вещь за вещью, складывать платье в сундук. Потом спустил штору на окне, задернул занавески у кровати, завел часы и, не спеша, соблюдая размеренность в каждом движении, улегся в постель. «Снимите билетик, звери», — сказал он напоследок, просунув голову между занавесками. «И чтобы меня никто не беспокоил, пока я сам не позвоню». Вслед за этим...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 и ложатся спать среди бела дня, будто так и надо. Если он принадлежит к тем загадочным личностям, о которых то и дело приходится слышать, и заснет непробудным сном года на два, хорошенько у меня будет положениться. Впрочем, что поделаешь? Судьба. Надеюсь, браз останется доволен. А нет, тем хуже. Я тут ни при чем. Мое дело – сторона.